Глава 5. Горгулья не давала покоя. Да, дом закрыт занавесом, оттуда магия не ощущается, но горгулья-то сидит снаружи, и падала она тоже наружу. И обратно собиралась. И там, где творилась такая могучая магия, просто обязаны были остаться следы. Да там всё должно было пропитаться остаточной силой, как лужайка водой после ливня. И волшебник никак не может собрать эту силу обратно, как обычному человеку не собрать пролившуюся на лужайку воду. А кто может? Куда могла деваться сила? Как такое можно сделать? Зачаровать предмет, чтобы он собирал остатки? Если он находится в доме под занавесом, то снаружи его не разглядеть. Но ну, не то, чтобы создать такой предмет было абсолютно невозможно, но зачем? Такая вещь будет расходовать больше силы, чем соберёт. Бессмыслица какая-то. Остаточная сила безвредна, со временем рассеивается сама. Убирать её нет никакой надобности. А что, если хозяин дома был волшебником? Это объяснило бы, откуда столько магии в обычном с виду особняке и почему в парке нет никакой нечисти. Вызывать мага для такой мелкой работы, как изгнание лесных шуршунчиков, старый затворник бы, наверное, не стал. А вот самому почему бы и не поразвлечься? Но почему он так тщательно скрывал свою магию? Даже если ты самоучка, академию не заканчивал, никто тебе за волшебство слова дурного не скажет. Лучше бы, конечно, кодекс знать, но всё, что в нём написано, и так достаточно очевидно. Не вреди, не мошенничай и всё такое. Общие, так сказать, принципы для обычных людей и для волшебников одинаковы. Да если и нарушать законы в этой глуши и без всякого занавеса никто не увидит. Так какие могут быть и разумные причины у такой скрытности? А может быть, ключевое слово тут «разумное»? От сумасшествия никто не защищён. Ни обычный человек, ни аристократ, ни, увы, волшебник. И это объяснило бы вообще всё. И затворничество, и занавес, и странные защитные чары, и экстравагантное завещание. И это также значит, что в доме нужно ожидать вообще чего угодно. Ну или мимо дома просто проходил редкий зверь, чистильщик, и подъел и следы волшебства, и всю мелкую шушеру. Но он встречается даже реже, чем сумасшедшие волшебники. Скай размышлял, пока травинка не съелась до конца, а сам он не продрог на пронизывающем ветерке. Тогда он направился в дом, к топящейся печке и возящемуся с котелком питу. Суп удался на славу, и настроение у волшебника заметно поднялось. Чего бы там ни натворил в своём логове покойно господин, а всё равно ломать не строить. Разрушать чары всегда проще, чем создать, особенно если создатель уже не помешает. Пит тоже был полон сил, как будто это не он с рассвета не присел передохнуть ни разу. После обеда он споро вымыл посуду, не забыв заодно принести воды и лошадке, и теперь выжидательно смотрел на Ская. Развалившись на тюфике, волшебник был бы не против отложить осмотр особняка на потом. Но прикинул, что темнеет сейчас уже рано, и со вздохом поднялся. «Что ж, пойдем? А что с собой брать? Палку там, чтоб ловушки нащупывать, камни и пригоршню, фонарь, если до темноты провозимся, топор?» — воодушевился кучер. «Если дверь, закрытая, внутри попадется, то господин разрешил с ней не это, не разводить вежливость, короче». «Не церемониться?» — улыбнулся Скай. Пит кивнул. Ай, бери, пожалуй. Лучше взять и не использовать, чем не взять и пожалеть. Верно же? Верно. Радостно согласился Пит и быстро вышел. Вернулся он экипированным как для военного похода: моток верёвки, сумка, клемке, к которой был подцеплен небольшой масляный фонарь, здоровенный топор на длинной рукояти, и из сумки торчало горлышко винной бутылки. Заметив взгляд волшебника, Пит пояснил: "Я воды набрал. Вдруг пить захочется". А в особняке, если вода и есть, то уж застоялась и стухла. Скай одобрительно кивнул, и они направились к особняку. Дверь, которую Скай уходя только прикрыл, была закрыта. Ключ в скважине повернулся, замок щёлкнул. Дверь послушно отворилась всё с тем же ужасающим скрипом. Но входить в дом Скаю стало немного боязно. Сдорова выскотился тем временем Пит, рассматривая замок. Скай уставился на него с немым вопросом. Вот, видите железку? Кучер указал пальцем на неприметный кусочек металла, торчащий чуть пониже самого замка. Вспомнил, что руки ему было велено никуда не совать, и уточнил: трогать можно? Трогай, разрешил заинтригованный Скай. Кучер внезапно резко стукнул по выступу обухом топора. Железка ушла в дверь, зато в ответ из замка выдвинулись засовы. Дорогущая штука, песнел Пит. Внутри пружина вроде бы, дверь закрывается, железяка стукается о косяк, и замок запирается сам. В городе, где полнова ришек, незаменимая вещь. "То-то я помню, что не запирал дверь", облегчённо вздохнул Скай. Интересно, в глуши-то он зачем? Может, от тянотов каких-нибудь? пожал плечами Пит. А может, просто так, перед гостями похвастаться. Штука ты и правда дорогая. Ты ещё люстру не видел, улыбнулся Скай. Люстра впечатлила Пита безмерно. У господина наместника и то такой нет. В доме наместника Скай был один раз, на приёме, куда, помимо знати, были приглашены все городские волшебники. Светильники с магическим огнём там были, но до этой громадины им было ой как далеко. Примерно как простому кучеру, пусть и перевозящему очень влиятельного хозяина, до да приемной наместника. Пит и сам понял, что сболтнул лишнего и замолчал. Не стал даже оправдываться, мол, это я так думаю, а на самом деле кто ж его знает? Слушай, решил прояснить ситуацию Скай. У твоего хозяина, да и у тебя самого, есть полное право на секреты. Меня наняли проверить тут все на безопасность, а не совать нос в ваши дела. Так что хочешь прикидываться просто кучером? Продолжай, я подыграю. Но мы же оба понимаем, что раз дело касается безопасности сына, ни один нормальный отец не отправил бы с незнакомым наёмником обыкновенного кучера. А я и необыкновенный, рассмеялся Пит. Вот так и будем считать, согласился Скай. Под ногами хрустел песок, дальше всё утопало в толстом ковре пыли. Сурово взирали на пришельцев портреты со стен. Окна на всём этаже были закрыты ставнями. Магический свет был только в приемной, да в большой гостиной с когда-то синими, а теперь серыми диванами. В других комнатах пригодился захваченный питом фонарь. Правое крыло оказалось полностью нежилым. Нетронутые слои пыли показывали, что сюда никто не заходил очень и очень давно. Волшебных вещей здесь было немало, но в основном только мелкие бытовые предметы, знакомые и понятные с Каю. Ничего зловещего и странного никаких признаков сумасшедшего волшебника, в которого Скай уже почти успел поверить. Ловушек и охранной магии тоже не нашлось. В столовой парни заметили смутное движение. Успели даже дёрнуться, но это оказалось всего лишь большое зеркало за полками в шкафу с хрустальной посудой. В левом крыле оказалось чисто по сравнению с правым. Видимо, здесь и обитал хозяин. Пыли тут почти не накопилось, зато было изрядно захламлено, и запах стоял тяжелый. В малой гостиной кто-то сдвинул диваны к стенам, а три небольших столика выставил в центр комнаты, составив их в один длинный приземистый стол. Сбоку стоял еще один столик, заляпанный подозрительными пятнами и круглыми следами от донышек каких-то посудин. Пахло тут почему-то особенно скверно. «Гробовщики», — догадался Пит, — «они тут тело к погребению готовили». А почему здесь? В склепе же для этого места есть, там и стол каменный, удивился Скай. Козлы, потому что, пожал плечами Пит. В склепе холодно, а тут камин. А присматривать за ними было никому. Тут же вместо родни только служащий из ратуши был, следил, чтобы покойного как и положено погребли да чтоб не украли ничего. По крайней мере, ничего заметного. Обжитыми были библиотека и кабинет на втором этаже. Да маленькая гостевая спальня на третьем. В спальне, впрочем, на кровати не нашлось не только простыни и одеяло, но и подушек и даже перины. Видимо, здесь господин Юстиниан и скончался. А по поверью, нельзя оставлять на кровати постель, на которой кто-то умер. Не пустое суеверие, между прочим, а разумная предосторожность. Нечисть такие постели обживала с превеликим удовольствием. Расположенная в подвале левого крыла кухня тоже не была полностью заброшена. Грязная посуда громоздилась на мойчном столе рядом с пустым тазом. На плите стояла кастрюля с чем-то неузнаваемым, под подушкой пушистой белой плесени. В корыце на полу сохлись картофельные очистки. Э, почему мух нет? поинтересовался Пит. Тут же всякая пакость просто тучами кишить должна. А вот это как раз понятно сказал Скай, показывая на висящую в углу на гвоздике связку шаров, которые под слоем жирной кухонной грязи не походили на стеклянные, но наверняка таковыми были. Это мухогон. Ну, то есть у него какое-то название по красивее есть, чтобы лучше продавался, но мы так зовём. Очень полезная в хозяйстве вещь. А вон та коробочка в углу отпугивает мышей и крыс. Хорошие штуки, и заряжены под завязку. Ты, кстати, не слыхал, покойный господин не был волшебником? Что вы? рассмеялся Пит. Говорят, он вашего брата на дух не переносил. Хотя это могут быть и сплетни, раз у него столько волшебных вещей здесь в доме. Ведь если кого-то терпеть не можешь, то и покупать у него что-то не захочешь, правда? Допустить, что волшебником мог быть превратник, Скай не мог никак. Даже если на старости лет маг по каким-нибудь причинам окажется совсем уж на мели, лишится здоровья или силы, на столь презренную должность он не согласится. Тем более, что при академии имелось богодельне. Гордо именуемая приютом почтеннейших. Почтеннейшим кланялись и часто спрашивали их мнение по разным не особо важным вопросам, так что уже почти потерявшие силу стариканы чувствовали себя всегда в пределе. К тому же здесь поработал вовсе не слабосильный старец или освоивший пару фокусов самоучка. Скай поднял коробочку и перевернул. Судя по клейму, сделана она была в мастерской почтеннейшего дейра 15 лет назад. Мастерская была, конечно, прославленная, вещи делала качественные, но за столько лет коробочку надо было перезредить не меньше трёх раз. Странности вместо того, чтобы разрешаться, только разрастались. Дверь, которую ему наконец удалось найти, была не заперта. Судя по знакомому запаху, за ней ждал коридор. Сима по-прежнему стояла кромешная, но это было правильно и даже хорошо. Значит, в подвале никого нет. Дух ушёл куда-то. От облегчения хотелось расплакаться, но тратить силы ещё и на слёзы ни к нему мог себе позволить. Вот когда выберешься отсюда и наешься, тогда можешь хоть волком выть. А пока дышался и ползи дальше. Где-то там впереди за много-много движении, отсюда свет, тепло и еда. Стемнело уже, сударь Скай окликнул Пид, выглянув в крошечное окошко возле кухонной двери. Может, завтра по светлу продолжим, а то мне как-то тут не по себе. Скай с радостью согласился. В домике привратника ждали оставшиеся с обеда суп и уютный тюфяк. Осмотр дома только с фиду выглядел плёвым делом, а попробуйте-ка обойти десятки комнат, ощупывая магией каждый подозрительный угол. Да ещё и пристально рассматривая каждый волшебный предмет. Нет ли в нём каких дополнительных свойств? Ничего подозрительного не нашлось, и это было подозрительно само по себе. Где охранные чары? Куда всё-таки девалась остаточная сила от падения и возвращения на место горгульи? Зачем вообще на особняке чары, скрывающие волшебство, если волшебства тут не намного больше, чем в любом другом богатом доме? Сплошные вопросы без ответов. Ладно, пойдём. Завтра осмотрим остальной подвал и на чердак поднимемся. Ещё надо бы подняться на крышу и осмотреть внимательно горгулей, да и вообще проверить, что там. Но об этом Скай пока старался не думать. Высота пугала его, пусть и не до ступора, всего лишь до холодного пота, но всё равно радости никакой. А перед сном нужно думать исключительно о приятном, так отдыхается лучше. Кухонная дверь открылась легко и без скрипа, выпуская волшебника и его спутника на узенькую лесенку, ведущую наверх. Эту дверь мы с долли тоже проверяли, заметил Пит, оглядевшись. Охранные чары могли быть не очень сильными, пояснил Скай. Сработали на вас и разрядились. Вот только куда делись все их следы? Хотелось добавить ему, но пока что волшебник решил промолчать. Пит непременно доложит нанимателю о том, что тут было. Так что показывать ему, что ты чего-то не знаешь и не можешь понять, совсем не нужно. В своей репутации Скай очень дорожил. Так или иначе, но он в этом разберётся. И выглядеть это должно так. Задача была сложная, но мудрый волшебник с ней справился. А не так. Этот баран долго созерцал новые ворота, прежде чем догадаться, что в них можно войти. Возле домика их поджидала новая неприятность. Оставленная без присмотра лошадь сумела оборвать повод и удрала. Конечно, ворота были закрыты, но забор вокруг имения был сломан во многих местах. А волков они слышали прошлой ночью, хоть и в отдалении. Придётся искать эту глупую скотину, вздохнул Пит. А вы пока можете поужинать. Ужин манил своей близостью, но Скай поддался благородному порыву. Пошли вместе, вдруг надо будет ловить. Вдаёмs подручнее. Пит спорить не стал, и они зашагали по тропинке вдоль ограды. «Сначала проверим дорожку к колодцу», — решил Пит. «Она натоптанная, и рядом лужайка хорошая. Лошадь в кусты без надобности не полезет. Она открытое поле любит. То есть бегать она будет по дорожкам и полянкам. Вот, что я говорил». Кучер торжествующе указал на глубокие следы подков на мягкой глине рядом с дорожкой. Рядом с подковами виднелся и человеческий след, Каблук с сапога скользнул и четко отпечатался в глине. «Эк вы тут оступились», — посочувствовал Питт. «Я?» — удивился Скай. «Я тут не ходил». «Но это и не я». Кучер поднял ногу и продемонстрировал почти плоскую подошву с ровным рядком гвоздиков. Скай молча поставил свою ногу рядом со следом, и стало видно, что у волшебника нога была заметно больше. Парни переглянулись. Может, это ещё гробовщики? предположил Скай. Или Дон? У донни ноги ещё побольше ваших, да и след свежий совсем. Пит поднёс фонарик к самой земле. Он уже после лошади прошёл. Видите, грязь с сапога упала вслед от подковы. А Донни своими ногами теперь ещё не скоро пойдёт. Кому-нибудь из местных, не может тут что-то понадобиться? Ты говорил, здесь ещё три деревни. Не знаю, пожал плечами Пит. Они где-то там, выше. Знаю только, что доходность у них аховая. Раньше они снабжали рудник, а уж тот приносил прибыль. А в последние годы из деревень шли какие-то совсем смешные деньги, плюс оброк шерстью и провизией. Коса они там разводят, что ли? А кто с них налоги собирал? Если у покойного господина, кроме превратника, здесь не было никого. А я почём знаю? Может, превратник и ездил, а может, из деревень кого посылали. Я только домовую книгу видел. Ну, где приход с расходом записан и ту мельком. Не моего ума дело так-то. Ладно, встретим, спросим. Надеюсь, этот гость не увёл нашу лошадь, посхватился Скай. Да вроде в ту сторону некуда её уводить. Там за оградой сразу крутой подъём начинается, заросший колючками к тому же. Дорожка вывела к высокому колодцу с каменными стенками и рассохшейся деревянной крышей домиком. Рядом с бортиком валялось опрокинутое ведро. В грязи было полно следов лошадиных копыт. Видимо, возмущённая долгим отсутствием хозяев, кобыла просто решила заботиться о себе самостоятельно. Сама беглянка послась посредине лужайки за колодцем. Пит передал Скайю фонарь. Постойте здесь, прямо посреди дорожки, на случай, если она решит вредничать. Скорее всего, на вас она Весса не попрёт, но если всё-таки решится, то лучше отскакивайте. Понятно? Кивнул Скай, не очень-то понимающий, что делать с лошадью, если она вредничает. Пит медленно, но уверенно пошел к лошади. Та вскинула голову и посмотрела на приближающуюся фигуру и отбежала на пару шагов. Пит приблизился, что-то тихонько говоря. Кажется, уговаривал не вредничать и сулил морковку. Морковки у него не было, и лошадь заподозрила обман. Она заржала, тряхнула гривой и отбежала еще дальше. Обошла Пита по дуге, но к Скайю приближаться не рискнула. Побежала между ними и остановилась возле кустов, косясь по сторонам и фыркая. Пит двигался теперь очень-очень медленно, полушагами. Лошадь успокоилась, опустила голову и принялась щипать траву. Пит приближался, осторожно крадучись. Лошадь подняла голову, огляделась и снова начала рвать травинки. Скай начал замерзать. Внезапно лошадь вскинулась на дыбы с громким ржанием, так что Пит от неожиданности выругался, а Скай едва не уронил фонарь. Побалансировав на задних ногах, кобыла резко опустила передние и принялась ожесточённо бить задними копытами по ветвям кустов. Сыпались листья, трещали ветки. Ругался, не решаясь приблизиться Пит. Лошадиное ржание почти перешло в виск. Скай, поначалу немного оглушённый, пришёл в себя и понял, что так взволновала лошадь со стороны кустов тянуло могильным холодом нежедь